Помыслив о самом себе, Единое даёт начало уму или божественному разуму своему воплощению. Ум, в свою очередь, даёт начало мировой душе, мировая душа в воплощении ума пробуждает жизнь в материи. Мир есть ни что иное, как череда воплощений, каждый из которых менее совершенен, чем предыдущее. Когда близкий друг Платина Амелей предложил ему заказать портрет у знаменитого художника философ решительно отказался. Свой отказ он объяснил так: "Довольно того, что душа моя томится в столь несовершенной телесной оболочке. Не зачем множить воплощения". Восточная философия. К чему такие мучения? В эпоху, когда в Греции возникла философия, а это было в VI веке до нашей эры, в Индии появился Сидхартха Гаутама, более известный как Будда. В 30 лет Будда совершенно неожиданно для себя узнал, что мир юдоль зла, болезней, старости, бедности. Пришёл в отчаянии и бросился искать спасения. Сначала духовные поиски привели его на путь монаха-отшельника, но оказалось, что посты и молитвы к просветлению не приближали. Тогда Сидхартха перестал умерщвлять плоть и принялся медитировать. Во время медитации под старой смоковницей, деревом Бодхи, к нему наконец не зашло просветление. Будда, собственно говоря, и означает просветлённый. Ему открылось, что жизнь означает страдание. а страдаем мы потому что не можем удовлетворить все свои желания чтобы спастись нужно перестать желать отречься от иллюзии собственного я выбирая между мирскими наслаждениями и монашеским служением будь-то предпочёл третий путь дурно всё что не ведёт к спасению чтобы вам стало понятнее послушайте одну забавную историю как-то раз гобудзе пришёл монах За плечами у которого было 12 лет отшельничества и стражайшего поста. И чего ты этим достиг, спросил Будда? Ну, я, например, научился ходить по воде. Будда недоумённо пожал плечами. А лодки на что? Лучший вопрос. Предание гласит, что Критянин Эпименит поэт и философ, один из легендарных семи мудрецов, которого По большому счету, стоило бы включить и в список семи спящих. Плутарх утверждает, что он провел во сне ровно пятьдесят лет. Впрочем, есть версия, что это округленная цифра, и на самом деле мудрец благополучно проспал все пятьдесят семь. Во время путешествия в Индию встретился с Буддой и спросил, «Каков, по-твоему, самый лучший вопрос? И каков ответ на него?» И Будда ответил: "Лучший вопрос тот, который ты сейчас задал, а лучший ответ тот, который я только что дал". Отвергнутый подарок. Однажды какой-то буддистом потоком брани. Будда спокойно выслушал его и спросил: "Если человеку хотели подарить какую-нибудь вещь, а он её не принял, кому принадлежит подарок?" Там кто хотел его подарить, конечно, ответил наглец. В таком случае я не принимаю твоих оскорблений, объявил Будда. А значит, они по праву достаются тебе. Гнев из пустоты. Согласно буддийской доктрине, наш мир иллюзия. Всё, что в нём есть видимость, заблуждение, мираж. За этой видимостью нет никакой объективной реальности, а есть лишь пустота. Однако постичь абсолютную пустоту дано не всем. Подлинное видение открывается тому, кто сумел оттринуть суету и очистить душу. Рассказывают, что один японский воин, вне себя от радости прибежал к учителю мудрости и заявил, что познал истину. В мире нет ничего, кроме пустоты. В ответ на это учитель дал ему пощёчину. И назидательно произнес, глядя, как воин скрипит зубами от обиды и ярости. Если вокруг одна пустота, откуда взялось столько гнева? Нельзя дважды бросить один и тот же камень. Подобно греку Гераклиту, Будда не считал реальность постоянной величиной и полагал, что мир непрерывно меняется. Как-то раз он едва не стал жертвой собственного двоюродного брата Девадатты. Подлый и завистливый Девадатта — пытался расправиться с кузеном. Вбросив на него со скалы большой камень, валун рухнул в двух шагах от Будды, но тот даже не дрогнул. Через некоторое время, повстречав Девадатту, брат приветствовал его как ни в чём не бывало. Потрясённый Девадатта воскликнул: "Или ты забыл, что я пытался лишить тебя жизни?"